ту тем самым подтвердил бы наветы моих обвинителей, будто я изображаю себя человеком, знающим больше, чем все другие, ведающим о том, что скрыто от нас в небесах и в преисподней. Могу сказать, что о со смерти я не знаку, что ничего о ней мне не известно, и что я не видел ни одного человека который на собственном опыте познал бы её и мог бы просветить меня на этот счёт. Те, кто боятся смерти, полагают, видимо, что знают её. Что до меня, то я не ведаю, что она собою представляет и что делается на том свете. Смерть может быть безразличной, а может быть и желанной. А можно, впрочем, предполагать, что если это переселение из одного места в другое, то есть даже некое преимущество в том, чтобы существовать в общении со всеми ушедшими из этого мира великими людьми и быть избавленным от произвола неправедных и несчастливых судей. Если же смерть есть уничтожение нашего существа, то вечный ненарушимый покой тоже является благом. Ведь в жизни для нас нет ничего сладостнее отдыха, глубокого спокойного сна без всяких видений. Я стараюсь избегать того, что, как мне ведомо, дурно, например, обижать ближнего или же подчиняться тому, кто выше тебя, будь то Бог или человек. Но того, о чём я не знаю, Хорошо оно или дурно, я не страшусь. Если я умру, а вы останетесь среди живых, то дни боги ведают, кому из нас будет лучше. Поэтому решайте, как вам заблагорассудится. Но следуя своему обыкновению давать советы о том, что справедливо и полезно, я сказал бы, что вам по совести своей лучше было бы оправдать меня. Если в моём деле вы разбираетесь не лучше, чем я сам. Судя обо мне на основании моей прежней деятельности, и общественной и частной, на основании моих намерений и на основании той пользы, которую ежедневно извлекают из бесед со мною многие наши граждане, и молодые, и старые, той пользы, которую я приношу вам всем, вы могли бы воздать мне по заслугам. лишь распорядившись, чтобы меня, ввиду моей бедности, кормили на общественный счёт в притонии. Милость, которую, как мне случалось видеть, вы из гораздо меньшим правом жаловали другим. Не считайте упорством и высокомерием с моей стороны, если я не следую обычаю умолять вас о пощаде и стараться растрогать ваше сердце. У меня есть друзья и родичи. Ибо, как говорит Гомер, я подобно всем прочим людям рождён не от камня и не от дерева, которые могут предстать перед вами в слезах и в трауре. Есть у меня и трое плачущих детей, способных вызвать в вас жалость. Но я опозорил бы свой родной город, если бы в моём возрасте и к тому же слевущему мудрецам сам опустился до столь недостойного поведения что стали бы говорить о других о фининах всех собиравшихся чтобы слушать меня я всегда настаивал не жертвовать честью ради сохранения жизни и во время войн которые вела моя родина при амфиполисе при патиде при делии и в других сражениях где я принимал участие Мне случалось всем поведением своим доказывать, как далек был я от того, чтобы покупать безопасность ценой позора. А вдобавок, обращаясь к вам с мольбами, я пытался бы склонить вас к измене своему долгу и к совершению весьма непохвального дела, ибо не мольбам моим подобало убедить вас, а беспорочным и крепким доводам справедливости. а вы же к лелизь богам судить по правде значит выходило бы что я подозреваю и укоряю вас в том будто вы в них не верите да и сам я свидетельство бы против себя обдаружив что не верю в них как должно